Словарь. Адаптация. Явление или врожденные свойства биологических систем, обеспечивающие приспособляемость организма к новым для него условиям существования и жизнедеятельности. Анаболизм. Совокупность процессов синтеза высокомолекулярных веществ в организме. Белков, пептидов. Жиров и тому подобного из более простых соединений. Анкелазирование. Сращение суставных поверхностей. Атрофия. Уменьшение объема органа или ткани по отношению к первоначально нормальной величине. По существу это не атрофия, а гипотрофия, БНЧС. Боли в нижней части спины. Боль неврогенная, часто плохо локализована и сопровождается нарушением чувствительности. Боль психогенная, в отсутствие органического поражения, то есть боль, проецируемая эмоциональными факторами, бред, галлюцинации, ипохондрия, чаще хроническая. Боль самотогенная, для самотогенных болевых синдромов Характерно появление зон постоянной болезненности и или повышение болевой чувствительности в месте повреждения. С течением времени зона повышенной болевой чувствительности может расширяться и охватывать здоровые ткани. Гомеостаз. Способность поддерживать постоянство характеристик внутренней среды организма, крови, лимфы и других, и устойчивость его функций, терморегуляции, дыхания, кровообращения и другого, при изменяющихся условиях внешней среды. Грыжа – выпячивание органа или его части через отверстие в анатомических образованиях под кожу или в полость. Например, миоцелле – мышечная грыжа, грыжа пупочная, грыжа белой линии живота и другие. Дегенерация – перерождение в сторону упрощения или обратного развития функций, процессов, строения органов или тканей. В медицине часто используется как синоним терминов деградация, дистрофия. Диагноз – краткое медицинское заключение о сущности заболевания и состоянии больного. Диафрагмальное дыхание – Основная форма дыхательной гимнастики при работе на тренажерах любого направления, позволяющая снять внутрибрюшное давление, предотвратить боль при движениях с лечебной или спортивной целью. Диски межпозвоночные, МПД, хрящевые структуры сложного строения, соединяющие соседние позвонки и состоящие на 84% из воды. Дистрофия – расстройство питания тканей, ведущее к их качественному изменению и задержке развития. Дифузия от латинского «диффузио» – распространение, растекание. Взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения частиц вещества. Иммунитет. Способность организма поддерживать постоянство внутренней среды, создавать невосприимчивость к конфекционным и неинфекционным агентам, антигенам, попадающим в организм извне, нейтрализовать и выводить из него чужеродные вещества и агенты, продукты распада при инфекционно-воспалительных, опухолевых и других патологических процессах. Иммунная система. Совокупность клеток, тканей и органов, формирующих иммунную систему, обеспечивает общую сопротивляемость организма и, соответственно, эффективность лечения различных заболеваний. Нарушение иммунной системы является одним из важнейших факторов, способствующих возникновению патологических состояний. В частности, чрезмерный уровень иммунных реакций является основной причиной возникновения аллергии. Серьезную опасность для здоровья представляют иммунодефицитные состояния, пониженный уровень иммунитета, предопределенные генетические или возникшие в результате воздействия ионизирующего излучения, химических веществ, возбудители инфекции, особенно ВИЧ-инфекции. Опухолевых процессов и других. Ишемическая болезнь сердца ИБС. Множественные проявления заболеваний сердца, аритмия, обусловленные недостаточностью кровоснабжения сердечной мышцы. В основе ИБС лежит сужение просвета коронарных артерий сердца атеросклеротическими бляшками. Ишемия. Снижение поступления кислорода в ткани. Кардиосклероз. Кардиосклерозис по латыни, Уплотнение миокарда в результате избыточного развития соединительной ткани. Катаболизм. Совокупность биохимических превращений в организме, состоящих в превращении сложных веществ в более простые. Киста от слова «киста» латинской или «кистис» греческой «пузырь». Патологическая полость, стенка которой образована фиброзной тканью. К патологическим полостям относятся прежде всего абсцессы, кисты и грыжи. Компенсация. От латинского «компенсацио» – «возмещение» уравновешивание действий сил, взаимное погашение обязательств, биологическая реакция организма на повреждение или иное нарушение жизнедеятельности, в ходе которой непострадавшие органы и системы берут на себя функцию разрушенных структур путем компенсаторной гиперфункции или качественного ее изменения. Криотерапия дозированное воздействие низкой температуры на организм или его часть с целью снятия или предотвращения боли немедикаментозными способами. Лечение. Процедуры, назначенные врачом с целью восстановления трудоспособности пациента без различных ограничений и запретов. Лигаментоз дистрофическое изменение связки, заключающееся в замещении связки вблизи ее прикрепления к кости волокнистым хрящом, который затем обызвествляется, после чего замещается костью. Рентгенологически проявляется обозвествлением или окостенением участка связки вблизи кости. Клинически может сопровождаться болями и болезненностью при движениях или натяжении связки. Мануальная терапия, от латинского манус рука, кисть руки. Метаболизм, от греческого метаболя. перемена, превращение. В наиболее употребительном значении обмен веществ и энергии. Миоциты. Мышечные клетки. Невропатология раздел клинической медицины, посвященный болезням нервной системы и методам лечения. Некроз, отмирание, опорно-двигательный аппарат ОДА, костно-мышечная система единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц их нервных образований, обеспечивающий опору тела и передвижение человека или животного в пространстве, а также движение отдельных частей тела и органов, головы, конечностей и других. Остеопороз, снижение плотности кости в результате уменьшения количества костного вещества или недостаточной минерализации костной ткани. Причинами остеопороза могут быть возрастные изменения, нарушение обмена веществ, длительная иммобилизация, например, при переломах костей, гормональная терапия, отсутствие регулярных силовых тренировок. Ортопедия – раздел клинической медицины, посвященный исправлению дефектов и деформаций опорно-двигательного аппарата. Остеосклероз. Остеосклерозис. Уплотнение костной ткани. Остеохондроз. Остеохондрозис. Дистрофический процесс в костной и хрящевой тканях. Партерная гимнастика. С.Г. Система физических упражнений, позволяющих поддерживать полноценную подвижность позвоночника и суставов без применения реабилитационных тренажеров из исходного положения на полу ковре и исключающие вертикальные осевые и прыжковые нагрузки. Патология Первая. Раздел медицины, посвященный закономерностям возникновения болезненных процессов. И второе – отклонение от нормы. ПДС – позвоночно-двигательный сегмент. Состоит из двух позвонков, межпозвонкового диска и 20 миофасциальных компонентов – связки, мышцы, фасции. Подагра. Болезнь, характеризующаяся отложением солей и мочевой кислоты в тканях с развитием в них воспалительных и деструктивных изменений. Профилактика. Предупреждение заболеваний. Регенерация. В биологии – восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. Регенерация наблюдается в естественных условиях, а также может быть вызвана экспериментально. Регенерация в медицине. Различают физиологическую, репаративную и патологическую регенерации – При травмах и других патологических состояниях, которые сопровождаются массовой гибелью клеток, восстановление ткани осуществляется за счет репаративной восстановительной регенерации. Если в процессе репаративной регенерации утраченная часть замещается равноценной, специализированной тканью, говорят о полной регенерации, то есть реституции или на месте дефекта разрастается не соединительная ткань, а не полной регенерации, субституции или заживлении посредством рубцевания. Симптом – единичный признак болезни или патологического состояния. Различают субъективные симптомы, отражающие ощущения больного и объективные симптомы, которые могут быть выявлены при обследовании, в том числе с помощью инструментальных и или лабораторных методов. Устранение симптома или уменьшение его выраженности иногда, но далеко не всегда, является признаком эффективности выбранной медикаментозной терапии. Лечение, направленное на подавление определенного симптома или их совокупности, называют симптоматическим. Симптоматическое лечение – наиболее распространенный подход в медицине. К нему вынужденно прибегают при многих неотложенных состояниях, при тяжелых и неизлечимых заболеваниях но особенно часто при появлении неспецифических симптомов встречающихся при различных патологических состояниях например головная боль повышение температуры кашель и так далее склероз склерозис твердый плотный значит уплотнение затвердение спандиоз одна из форм локального дистрофического поражения позвоночника. Заболевание проявляется костеобразованием под передней продольной связкой, специфика которого заключается в том, что образующаяся костная скоба огибает межпозвоночный диск, а костенение начинается у места отрыва передней продольной связки от тела позвонка. Процесс ограничен одним, редко двумя сегментами. Спондилопатия – общее название заболеваний позвоночника дегенеративного характера. Средостение – анатомически обособленная часть грудной полости, отграниченная от других элементов диафрагмой, плеврой, грудиной и ребрами. В средостении расположены трахея, пищевод, сердце, ряд крупных кровеносных сосудов, лимфатические железы и протоки, множество нервов и другого. Стеноз, стенозис, сужение. Страх перед движением при болях в ОДА, психологическое состояние человека, продиктованное отсутствием знаний по физиологии боли. Тенденоз – дистрофическое изменение сухожилия мышцы, проявляющееся в замещении ткани сухожилия у места его прикрепления к кости волокнистым хрящом, который вначале обызвестляется, затем замещается костью. Терапия – лечение плюс метод. Тренажер – реабилитационный – система блоков и рычагов, закрепленных на общем каркасе с целью восстановления микроциркуляции в мягких тканях организма человека. Фиброз патологическое разрастание волокнистой составляющей соединительной ткани различных органов вследствие травматического повреждения соединительных тканей, воспалительных, инфекционно-аллергических и других процессов с потерей эластичности и упругости этих тканей, мышц связки сухожилия. Физиолог Специалист в области физиологической науки – О естественных жизненных процессах в организме. Фиксирующий гиперостоз. Синоним анкилозирующий гиперостоз Болезнь форустье, фиксирующий лигаментоз, распространенные кости образования под передней продольной связкой позвоночника, встречающейся в пожилом возрасте. Хандроз дистрофическое изменение хряща чаще всего суставного или межпозвонкового, его истощение, потеря тургора, замена гиалинового хряща волокнистым, фиброзной тканью, обызвестление и окостенение слоя прилежащего к кости. Хондроз всегда предшествует остеохондрозу. Эктомия – отсечение, удаление. Я МРТ ⁇ ядерно-магнитная резонансная томография ⁇ вид исследования состояния внутренних органов и тканей.